Много интересного видел я во время путешествия на коньке по дну океана. Миллионы разнообразных рыб и морских животных окружали меня. Они совсем не похожи на обыкновенных рыб. Формы и очертания их тел были самыми фантастическими. У одних голова была посередине тела, у других — на конце хвоста. Часто они собирались большими стаями и услаждали мой слух стройным пением. Прозрачные дворцы, построенные из воды и окруженные прозрачными колоннами, встречались мне на пути. Их озарял яркий свет текучей воды. Я видел громадную цепь высоких гор. По их склонам росло множество различных деревьев. Омары, Раки, устрицы, раковины, громадные морские улитки, не менее ста пудов каждая сидели на ветвях этих деревьев. Во время бури волны срывают с ветвей плоды и выносят на берег, где люди подбирают их и продают на рынках. У подножия громадных омаровых, раковых и устричных деревьев рос кустарник. на котором были маленькие улитки. Недостаток воздуха я стал ощущать только тогда, когда находился уже на середине пути, на громадной глубине. Я стал гнать своего конька, который и так мчался очень быстро. Нам стали попадаться огромные рыбы. С раскрытыми пастями они гнались за мной, но, несмотря на их желание, не могли нагнать меня. Скоро мы стали приближаться к берегу. Вдруг я заметил на дне моря, на песке распростертую человеческую фигуру. Подъехав ближе, я увидел, что это была женщина. Она еще проявляла признаки жизни. Я схватил ее за руку и вытащил на берег. Сейчас же я доставил ее к доктору, и благодаря его стараниям нам удалось вернуть ей жизнь. Этим. Обыкновенно заканчивался рассказ моего отца. Я вспомнил о нем, потому что его знаменитая «Проща» еще раз оказала мне большую услугу. Но эта услуга была уже последней, так как во время метания бомбы часть проща оборвалась и улетела вместе со снарядом в неприятельский лагерь. Оставшийся же кусок... Я храню до сих пор вместе с другими замечательными предметами, переходящими в нашей семье из поколения в поколение.